Даже сейчас Джек произнес эти слова как бы мимоходом, словно утверждая, что земля круглая, озвучивая нечто само свое разумеющееся. горит прильнула к нему. — Я тебя тоже люблю, Джек. Она прижалась к мужу. Никто не знал, сколько времени у них осталось. Рано или поздно поиски внизу завершатся. Тогда Анишина обратит внимание на крышу. Они молча ждали. У них за плечами была жизнь, прожитая вместе разделенные на двоих радости и печали, трагедии и победы. Хотя вслух не было произнесено ни слова, оба понимали, что сейчас происходит. Сплетя пальцы, они прощались друг с другом. Глава 17. Куда не ни ступала ничья нога. 7 июля. 9 часов 55 минут. Ангкорт Хом, Камбоджа. Грей прислонился спиной к кирпичной кладке стены этой кельи, похожей на пещеру. За тесным проходом застыли шесть боевиков. Ближайший держал оружие на виду. Нассар приказал им стеречь пленников, а сам отправился доставать все необходимое, чтобы взорвать каменный алтарь. Грей взглянул на светящийся циферблат своих водонепроницаемых часов. Они провели здесь почти целый час. Грей мысленно молился о том, чтобы Нассор за заботами забыл про угрозу в отношении его родителей. Что-то определенно вывело Нассора из себя, помимо задержки с доставкой взрывчатки. Оставив пленников под охраной, он вихрем выскочил из скильи, прижимая к уху сотовый телефон. Грей успел услышать упоминание о каком-то круизном лайнере. Несомненно, это имело какое-то отношение к научно-исследовательской операции который проводил в Индонезии гильдии. В телефонном разговоре Пейнтер рассказал Грэю про захваченный корабль и про бесследно исчезнувших Монка и Лизу. Определенно возникли какие-то серьезные неприятности. Вот только хорошо или плохо это было для его друзей. Оттолкнувшись от стены, Грей принялся расхаживать по келью. Сейхан присел на каменную скамью рядом с Фигором. Ковальский шагнул в проемы. Один из боевиков вткнул великану в живот дуло ментовки, но тот не обратил на это внимания. Когда к нему подошел Грей, Ковальский сказал, — Я только что видел, как сюда прошел один тип с отбойным молотком. — Наверное, все уж готово, — заметил Бегор, поднимаясь с камьи. — Но почему все происходит так медленно? — спросил Грей. сайхан ответил, не вставая. — На то, чтобы давать взятки, требуется время. Грей недоуменно посмотрел на нее. Она объяснила. «Я слышала крики по-хмерски. Люди Насры очищают развалины от туристов, прогоняют отсюда всех. Похоже, гильдии арендовала весь байон до окончания этой вечеринки. Камбоджа страна бедны Не нужно тратить большие деньги, чтобы убедить местных чиновников на время отвернуться в другую сторону». Грейс сам уже пришел к такому же выводу. Боевики Насры больше не пытались скрывать свое оружие. Вегор положил ладонь на колонну прохода. Судя по всему, Нассар убедил руководство гильдии в необходимости пройти еще немного по историческому следу. Однако Грей подозревал, что дело не ограничивается одним этим. Он вспомнил, какой переполох вызвало сообщение относительно круизного лайнера. Если научный путь завел в тупик, исторический путь приобретает особое значение. Подтверждение его догадки не пришлось долго ждать. Сквозь боевиков протиснулся Насар. Вся его прежняя ярость улетучилась, сменившись обычной, хладнокровной насмешливостью. Все готово, чтобы двигаться дальше. Однако, прежде чем мы продолжим, я должен сделать один звонок. Кажется, миновала еще одна часовая отметка. У Грея перехватило дыхание. Вегор поспешил на его защиту. Но мы все это время проторчали здесь заперти Вы же не можете требовать от нас каких-нибудь новых догадок. Нас разогнул бровь. А это уж не моя забота. Да и Анишин теряет терпение. Ей обязательно нужно чем-нибудь развлечься, умоляю. Это слово вырвало Сугрея, прежде чем он успел сдержаться. Глаза Насара сверкнули насмешливым смешливом злорадству. Было видно, что он издевается над Греем. — Амин! — Не будь дураком! — послышался у них за спиной голос Иханн. Раз собрался делать это, делай. Грейс стиснул кулаки. Он еле сдержался, чтобы не броситься на сайхан заставляя замолчать. Ни в коем случае нельзя было выводить Назара из себя, по крайней мере, сейчас.